Роберт Говард Хозяин судьбы Глава первая Лицо в тумане Мы только призраки неясные в тени. Мелькнут, и вмиг исчезнут вновь они. Амархаям. Впервые ужас принял совершенно кошмарные очертания посреди самого расплывчатого из состояний — грез, внушенных гашишем. Я отправился в путешествие вне времени и пространства, посещая неведомые страны, принадлежащие этому состоянию бытия, за миллионы миль от нашей земли и от привычной обстановки, и все же смутно осознал, как что-то безжалостно разрывает нависшую надо мной вуаль иллюзий и тянется за мной сквозь неизведанные пустоты, вторгаясь в мои видения. Полностью я еще не очнулся от грез, но уже понял, что вижу и ощущаю нечто неприятное, находящееся вроде бы в границах сна, которым я наслаждался. Тому, кто ни разу не испытал даримых гашишам радостей — Мои объяснения могут показаться бессвязными и неправдоподобными, но все-таки я ясно ощущал, как меня вырывают из тумана, и в поле моего зрения вторглось это лицо. Сначала мне привиделся только череп, потом я разглядел черты лица, не белого, а ужасающе желтого, и какая-то жуткая форма жизни угадывалась в нем. Глубоко в глазницах поблескивали глаза, а челюсти двигались, как будто существо говорило. Туловище было расплывчатым, словно не в фокусе. Я различал только высокие узкие плечи, а еще руки, плывущие в тумане перед черепом. Они выглядели до ужаса живыми. У меня даже мурашки пошли по спине. Руки точно у мумии, длинные, тонкие и желтые с узловатыми суставами и страшными кривыми когтями. Затем, довершая смутный ужас, который быстро овладел мною, раздался голос. Представьте себе человека, который так долго был покойником, что весь его голосовой аппарат застоялся и утратил дар членораздельной людской речи. Меня поразила именно эта мысль, и волосы у меня на затылке встали дыбом, когда я услышал... Селен, скотина! Но может пригодиться! Прогляди, чтобы он получал волю Гашиша!» Затем лицо начало таять в воздухе, но я уже понял — это говорят обо мне. И тут снова поднялся туман, чтобы сомкнуться вокруг меня. И все же в течение одного единственного мгновения происшедшее стояло перед глазами с удивительной четкостью. Я задержал дыхание, во всяком случае попытался это сделать, потому что за высокими плечами призрака ненадолго явилось другое лицо. Так ясно, будто обладательница его внимательно посмотрела на меня. Полураскрытые алые губы, длинные темные ресницы, затеняющие живые глаза, сверкающие облако волос. Из-за плеча кошмара, Смотрела на меня захватывающая дух красота. Лицо череп явилось мне в тот обычно ни с чем не пересекающийся отрезок времени, который лежит между погружением в наркотические грезы и обыденной реальностью. Я сидел, скрестив ноги на оценовке в храме грез Юншату и пытался собрать жалкие остатки разрушающегося разума, чтобы припомнить события лица. Это последнее видение настолько разительно не походило на любое из тех, какие у меня бывали прежде, что мой охладевающий интерес вновь проснулся и заинтересовался его происхождением. Когда я впервые баловался гашишем, я пытался найти физиологическую или физическую основу для дикого разгула иллюзий, свойственных подобным случаям, но в последнее время довольствовался тем, что просто наслаждался не ища ни причины, ни следствия. Откуда же безочетное ощущение, будто в том видении промелькнуло что-то знакомое, я обхватил руками пульсирующую голову и упорно искал разгадку. Оживший мертвец и девушка редкой красоты, которая смотрела из-за его плеча. И тут я все вспомнил. Далеко-далеко позади, за туманами дней и ночей, которые окутывают поврежденную наркотиками память. Как-то раз у меня кончились деньги. Несмотря на это, я, как обычно, явился в отвратительное заведение Юншату, и меня вышвырнул оттуда громадный негр Хасим, как только выяснилось, что в кармане у меня пусто. Вселенная вокруг меня с грохотом разваливалась на куски. Нервы гудели. Точно туго натянутые струны рояля. Так необходимо было мне удовлетворить свою потребность. Я присел в канаве и что-то невнятно лепетал, пока Хасим не вышел в развалочку на улицу и не заставил меня умолкнуть сокрушительным ударом. Через некоторое время, почти оглушенный, я поднялся и стоял, пошатываясь, не замечая ничего думая только о прохладной воде, которая журчала так близко от меня. И тут точно точное прикосновение розы, рука дотронулась до моего плеча. В испуге я вздрогнул, обернулся и застыл очарованный прекрасным видением. Темные ясные глаза с жалостью взглянули на меня. И маленькая рука за изодранный рукав повлекла меня к дверям храма грез. Я отшатнулся было, но низкий, мягкий, мелодичный голос убеждал идти, и, вопреки всякой логике, полный доверия, я поплелся за своей милой проводницей. У дверей нас встретил Хасим. Его жестокие кулаки поднялись, а на низком, точного обезьяна лбу прорезалась глубокая морщина. Но когда я съежился в ожидании удара, Негра остановила воздетую рука девушки и властная интонация ее голоса. Я не разобрал ее слов, но смутно, будто в тумане, увидел, что Хасим получил от нее деньги. Она провела меня к кушетке, помогла лечь поудобнее и расправила подушки, словно я был египетским фараоном, а не оборванным и грязным выродком, живущим только ради дурмана. На мгновение я почувствовал на лбу прохладу ее тонкой руки, а потом девушка удалилась, и тут же пришел Юсеф Али и принес порошок, о котором отчаянным криком молила моя душа. И вскоре я опять бродил по неизведанным и экзотическим странам, доступным только пленникам Гашиша. Ныне, сидя на циновке и вспоминая мертвую голову, Я удивляюсь еще больше. С тех пор, как юная незнакомка привела меня в притон, я приходил туда, когда хотел, даже не имея денег. Безусловно, кто-то расплачивался с юншату за меня, и хотя подсознание говорило мне, что деньги дает та самая девушка, помраченный разум не мог полностью осознать этот факт и отказывался размышлять о причине. Что проку в размышлениях? Раз кто-то платит, и мои грезы, так похожие на явь, продолжаются, какая мне забота? Но на этот раз я крепко задумался. Потому что девушка, которая тогда защитила меня от Хасима и помогла получить Гашиш, была та самая красавица, которую я видел в грезе о мертвой голове. Пускай я погряз в пороке и деградировал, ее обаяние поразило меня, Точно нож пронзил самое мое сердце, и странным образом ожила память о тех днях, когда я был таким же человеком, как другие, а не угрюмым и покорным рабом дурмана. Ах, как они были, далекие туманны, мерцающие островки в дымке лет, и какое огромное темное море пролегло между прошлым и настоящим. Я посмотрел на свой изорванный рукав, На грязную, с неопрятными, точно кривые когти, ногтями руку, торчащую из обшлага, взглянул на густой дым, повисший в мерзком помещении, на низкие скамьи вдоль стен, где валялось отребье вроде меня, любители грез с пустыми глазами, потребители гашиша и опиума, посмотрел на вертлявого китайца, неслышно скользящего взад и вперед в комнатных туфлях. Он разносил трубки или горящие шарики очищенного опия, мерцающие как светлячки. Посмотрел на Хасима, стоящего, сложив руки на груди возле двери, словно огромная статуя из черного базальта. И я содрогнулся и спрятал лицо в ладонях, потому что теперь, когда мое мужество возвращалось по капле, Я понял, что это последнее и самое жестокое сновидение бесполезно. Я уже пересёк океан и никогда больше не вернусь по его водам. Я навсегда отрезал себя от мира нормальных мужчин и женщин. Ничего более не оставалось, как погрузиться в это сновидение, как я уже проделывал много раз» быстро, в надежде вскоре достигнуть последнего океана, который лежит за пределами всех грез. Таковы бывают эти миги прояснения, острой тоски, которые временами прорываются сквозь туман в сознании всех жертв наркотиков, необъяснимые и недостижимые. Итак, я вернулся к своим бессмысленным грезам, к фантасмагории иллюзий. Но время от времени, точно острие меча, вспарывающее туманную завесу, сквозь высокие горы, низкие долины и глубокие моря, проникал блеск темных глаз и гладких волос, точно полузабытая музыка. Вы спросите, каким образом я, Стивен Костиган, американец с разносторонними знаниями и нечуждой культуре, дошел до того, что валяюсь в грязном притоне лондонского Лаймхауза?» Ответ прост. «Нет. Никогда я не предавался изнуряющим оргиям и не искал новых ощущений на таинственном Востоке». Ответ заключается в одном коротком слове. «Аргон». «Боже, что за бездны и высочайшие пехи ужаса скрываются в этом словечке?» Контужен разрывом снаряда, ранен осколками. Бесчисленные дни и ночи, не имеющие конца, ревущая адская красная пропасть над ничейной землей, где я лежал, простреленный и пронзенный штыком, и моя искромсанная плоть сочилась кровью. Тело мое исцелилось, не знаю уж каким чудом, но мозг так и не пришел в порядок. И скачущие языки пламени, вместе с тенями, колышущимися в измученном сознании, заставляли меня опускаться все ниже и ниже по ступеням деградации, и я превращался в жалкое ничтожество, пока не оказался, наконец, в храме грез Юншату, где утопил свои алые видения в других снах, которые позволяют опускаться в самые глубокие ямы ада, или подниматься на безымянные вершины, где звезды превращаются в блестящие алмазы. Нет, мои видения не были животным бредом пьяницы. Я достигал недостижимого, стоял лицом к лицу с неизведанным и познавал неразгаданное в космическом покое и был до известной степени доволен, пока отполированные до блеска волосы и алые губы не отшвырнули прочь мою вселенную грез и не заставили меня содрогаться над ее развалинами».